Глубокая. Первое. В самом конце моей дачной жизни, в мае, последняя глава рукописи, вроде бы сложившаяся, стала вдруг казаться мне плохо продуманной и сильно смахивала на кичливый мемуар. Как всегда, в таких случаях я много и беспорядочно читал. Почти 10 веков назад в Киото, тогда он назывался Хейян и был столицей Японии, Жила женщина, звали ее Сей Сенагон. Однажды ей подарили кипу хорошей бумаги, и она начала вести записки. Неспешно погружался я в этот мир, поражаясь смелости молодой женщины, так свободно повествующей обо всем, что ее волновало. «Мои записки не предназначены для чужих глаз, и потому я буду писать обо всем, что в голову придет» даже о странном и неприятном, замечает она, защищая свое право писать, о чем считает нужным. Если бы я мог, как она, последовательно и неспешно описывать то, о чем думал и переживал, но сосредоточиться на одном сюжете не удавалось. Исписанные листы летели в корзину. Вечерами, глумясь над своим бессилием, я сжигал их вместе с неотправленными любовными письмами, тщательно следя, чтобы огонь поражал все до буковки. Ворошил палкой прогоревшие остатки, на которых, на назло мне, словно написанные симпатическими чернилами, проступали ненавистные слова. Я крошил пепел на мелкие чешуйки, перетирал палкой в золу, а затем садился на большое бревно около кострища, курил последнюю перед сном сигарету и смотрел в низкое немое небо. В один из дней мне попалась на глаза книга «Проппа. Русская сказка». Изучив ее, я вдруг написал две легенды о том, как черт посетил Москву, как он безнадежно влюбился и что из этого вышло. Разрядка оказалась кстати. Теперь я полил костер из собранных на участке веток. Долго глядел в огонь, пытаясь выстроить последнюю главу о прабабке в соответствии с известными законами риторики, но вскоре уставал от бесплодной игры. В одиноком вечернем сидении мне являлись такие сны наяву, что не хотелось уходить в дом. Ночные сны были жестче, холоднее и более походили на реальность.